Глава сорок третья. Дмитрий. «Открыл глаза. Белый потолок, запах лекарств. Я в больнице. Значит, жив. Попытался пошевелиться. Резкая боль в теле заставила замереть. «Доброе утро!» — надо мной склонилась медсестра, полная, розовощокая, похожая на сдобную булочку. «Как себя чувствуете?» «Пока не знаю». Попытался улыбнуться и понял, что не могу. Лицо забинтовано. Я всё помнил. Яркие вспышки, их было две. Потом удар. Меня потащило по асфальту. Пламя окружило, подбиралось всё ближе, и его языки лизали тело. А я не мог шевелиться и ничего не чувствовал. Видимо, это был шок. Мотоцикл лежал рядом. Потом взрыв и темнота. Раз можете говорить, значит, уже неплохо, улыбнулась медсестра. Матери моей сообщили? Боялся, что у мамы не выдержит сердце. Пока нет. Один из ваших сотрудников сказал, что у неё проблемы со здоровьем, и подобные вещи надо сообщать очень осторожно. Он поехал за ней, деликатно объяснить ситуацию. Кто? Ваш заместитель, Тишин, если не ошибаюсь. Ну, этот всё сделает, как надо. Я в нём не сомневаюсь. Как давно я здесь? 2 дня. Вчера вас прооперировали, сейчас вы в реанимации. Все жизненные показатели в норме. У вас сильный организм. Что есть, то есть. Я всё-таки смог улыбнуться. Почувствовал, как болезненно натянулась кожа на лице. Я сильно обгорел. Медсестра замялась. «Говорите правду, я готов ко всему. Жив уже хорошо, остальное приложится». «Довольно сильно», – медсестра набирала в шприц лекарства. «Но делались легко, если в данной ситуации можно так сказать. Лицо защитил шлем, повреждена частично левая щека, шрам останется. Позже сможете сделать пластическую операцию. Больше всего пострадала спина, но и это поправимо». Вы радились в рубашке. Переломов нет, серьёзных внутренних повреждений тоже. Медсестра сделала мне укол в предплечье. Это снотворное. В вашем положении сон лучшее лекарство. Отдыхайте. Врач осмотрит вас после обеда. Ещё один укол, и я от вас отстану. Резко запахло спиртом. Вот и всё. Набирайтесь сил. Медсестра поправила жалюзи на окне и вышла. Очевидно, кроме снотворного, мне вкололи ещё и обезболивающее. Не знаю, как долго я спал, а когда проснулся, увидел маму. Она сидела в кресле рядом с кроватью и смотрела на меня. Смотрела и улыбалась. «Дима!» Её ладонь невесомо коснулась моей правой руки. Кажется, только она не забинтована. «Димочка, как я боялась за тебя!» «Сейчас я похож на мумию!» На лице повязки, одна рука полностью в бинтах, от огня не пострадала правая рука. Я лежал на ней, и огонь не смог до неё добраться. Я увидел новости. Мама, новости смотреть вредно. Мне хотелось обнять её, успокоить. В них редко говорят правду. Кто мог так поступить с тобой? За что? Не знаю. Идёт следствие. Мало ли на свете идиотов. Возможно, кому-то моя физиономия не нравится, попытался пошутить я. Или уволили сотрудника, а он оказался психом. Меня и самого волновал этот вопрос, но пока на него ответа не было. Полиция разбиралась, Артём тоже. Даже интересно, кто раньше докопается до истины: правоохранительные органы или мой телохранитель? Я бы поставил на Артёма. «Это ужасно! Мир сошел с ума!» – вздохнула мама. «Мне позвонил твой заместитель, очень приятный мужчина, Роман Анатольевич. Все рассказал, успокоил. Он заказал специальный рейс для меня, заехал за мной лично. Мы очень быстро добрались, а я все думала, думала о тебе. Как ты? Что с тобой?» – молилась и плакала. Она закрыла лицо руками и... И её плечи мелко задрожали. Мама, бедная моя мама, вечно я доставляю ей неприятности. Но, «Ну, пожалуйста, не надо, попросил её. Всё же обошлось. Я страшно за тебя боялась, думала, сердце оборвётся, если бы не Роман Анатольевич, я бы с ума сошла. Да, он умница, всё сделал сам без моих указаний. Я их просто не в состоянии был давать. Тишин договорился о гостевой комнате в клинике, что бы я без него делал. Теперь мама была рядом и практически ни на шаг не отходила от меня. Через полторы недели сняли бинты. Вид у меня был жуткий. Я смотрел на себя в зеркало и понимал, что похож на обгоревшего терминатора Шварценеггера. С той только разницей, что глаза, в отличие от Арнольда, у меня на месте. Зато спина сплошной корявый шрам, кожа грубая в наростах. Рука чуть получше, однако лишний раз показывать на людях не стоит. На бедре ожог, не такой сильный. В итоге из меня получился вполне себе приличный монстр, покрытый чешуёй и слезой старой. Маме я рассмотреть себя запретил, но изрудованное лицо не скроешь. Она снова расплакалась. Тебе больно. «Нет. Теперь я мог обнять её. Всё заживает очень быстро, как на собаке». Я переживал за маму, но она держалась молодцом. Пока она дежурила рядом со мной, заставил её пройти обследование, раз уж её занесло в больницу благодаря мне. Врачи дали рекомендации, назначили ей курс лечения. Всё не так страшно. Ей надо следить за сердцем и регулярно показываться специалистом. Убедил маму отдохнуть в санатории. Я иду на поправку. Что сидеть рядом? Отличный санаторий недалеко от города, в бывшей усадьбе князей Галицыных. Прекрасный парк, чистый воздух, пруды, аллеи. Мама не соглашалась, но я смог её убедить, пообещал, что буду звонить по нескольку раз в день. Ко мне несколько раз приходили полицейские. Было открыто уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. То, что это покушение, очевидно, но кому я так крепко перешёл дорогу? Всегда был уверен, девяностые остались у моём невинном отреченье. Похоже, ошибся. Артём примчался ко мне в больницу сразу, как ему сообщила о происшествии Роман Тишин. Сидел у дверей операционной как верный пёс, хотя в этом не было необходимости. Артём начал своё следствие, но пока ничего накопать не мог. Судя по следам, покушался на меня один человек, но, возможно, сообщник всё-таки был. Я вообще никого не видел, только тёмную машину. Автомобиль, припаркованный у дороги, был угнан. Преступник после покушения поджёг и его. В машине никаких улик не обнаружили. Всё хорошо прогорело. На трассе было нарочно разлито машинное масло, На нём мотоцикл и занесло. В меня швырнули две бутылки с коктейлем Молотова, бутылки из-под дешёвого шампанского, на осколках никаких опечаток. Преступник ушёл пешком в сторону города, его следы терялись у моста через ручей в 2 км от места покушения. Тут малопроезжая дорога, по ней хорошо если раз в день проедет автомобиль. Рядом с дорогой асфальтированная площадка на которой когда-то располагалась автозаправка. Видимо, тут стоял другой автомобиль. Непонятно с водителем или без. Так или иначе, преступник скрылся в неизвестном направлении, оставив на земле следы от новых резиновых сапог сорок четвёртого размера. Такие продаются в каждом супермаркете. Очевидно одно: за мной следили. Долго, методично ждали в засаде Как охотник ждёт добычу, и удобный случай представился, когда я поздно возвращался домой. Дорога пустая, одинокий мотоциклист на повороте отличная мишень. Яркий огонь привлёк внимание охраны завода, среагировали быстро, вызвали полицию, скорую и сами поспешили на место пожара. Это спасло мне жизнь. Ещё немного из меня получилось бы пережаренное барбекю. Переживал за маму, Но она оказалась сильной. Боялся, что ей станет плохо, сердце не выдержит, а она мужество и на всё перенесла, да ещё и поддержала меня в трудную минуту. У меня необыкновенная мама, человек, который меня любит со всеми недостатками и пороками, любит просто потому, что я её сын. Артём выставил у моих дверей дополнительную охрану. Полицейские не возражали, хотя это излишне. Уверен, никто на меня в больнице покушаться не станет. Те, кто кидают коктейли Молотова, действуют грубо, нагло. Яд не их стихия, и душить меня подушкой тоже как-то глупо. Но Артёма не переубедить. "Это моя работа, Дмитрий Павлович", категорично заявил он. "Мне кажется, что тот, кто покушался на вас, дилетант. Просто ему повезло. Профессионал вас бы в живых не оставил". «И намного проще из-за угла пулю в затылок. Но тут нужна сноровка». «Ты меня утешил», — рассмеялся я. «Будь это профессионал, покоился бы я с миром». «Однозначно», — кивнул Артём. «Но от дилетанта можно всего ожидать. Как это обезьяны с гранатой. Лучше перестраховаться». «Хочу тебя кое о чем попросить. Возможно, меня будет искать Лидия». В глубине души я надеялся и боялся этого. Предположу, может обратиться к тебе. Не хочу встречаться с ней ни при каких обстоятельствах. Это понятно? Да. Коротко кивнул Артём. Я прослежу за этим. Не хочу жалости от Лидии, не хочу, чтобы она видела моё уродство, я стал неудачником, и ей не место рядом с таким как я. Она молодая и красива. У неё всё отлично складывается. Ей надо двигаться вперёд, а не оглядываться на тёмное прошлое. Не сказал ей о своих чувствах, когда это было надо. Не захотел сделать девушку счастливой, дорожил своей мнимой свободой, а теперь просто не могу. Я упустил момент. Так пусть Лидия забудет меня. У неё есть шанс на любовь. У меня его уже нет.